Глава четвертая. Конор Он редко искал неприятностей. Здесь, в лесу, они всегда сами его находили. Восемь солдат окружили Конора, а он медленно отступал в лес от дерева, о которое опирался на протяжении всего разговора с вельможей. Хотя он плохо был знаком с этой частью леса, среди деревьев у него все же было небольшое преимущество. Неровная местность выбивала из клей, одетых в тяжелые доспехи, солдат, которые привыкли к бою на открытом поле. Долго на это преимущество рассчитывать не стоило, но Конор собирался использовать его с максимальной пользой. Восемь стражей рассредоточились, окружая его, подняли мечи и приготовились атаковать. Конору необходимо было добраться до второго клинка, и он крепче сжал тот, что держал в руке, в ожидании возможности ударить. Взмах меча слева, и он отразил удар. Звон металла разнесся по роще молчаливых дубов и вверх по руке Конора пробежал разряд тока от силы удара. Проверка, конечно же, чтобы оценить его рефлексы и навыки. Двое солдат одновременно напали на него со спины. Конор прыгнул вниз, присев на корточки и упершись ладонью в холодную землю. Их клинки со смачным глухим стуком вонзились в ближайшее дерево. Мужчины поморщились, они оказались отрезанными от группы и на время уязвимыми, пока пытались вытащить оружие из ствола. Он не позволит им это сделать. Конор вонзил клинок в живот ближайшему мужчине, и острый металл проник между пластинами доспехов призванных защищать солдата. Мужчина закричал от удивления и боли. Сквозь прорези в шлеме были видны его широко раскрытые глаза. И тут второй нападавший наконец сумел освободить свой меч. Клинок все еще торчал в животе первого солдата, и Конор перекатился на спину и ударил умирающего ногой в бедро. Застанав от усилий, Магнусон использовал инерцию, чтобы подбросить тело мужчины в воздух. Солдат пролетел у него над головой, и Конор успел вынуть меч из его туловища, запустив трупом в окружавших его стражей. Мышцы протестовали против быстрых, требующих усилий движений. Тело разрывало на части от уже полученных сегодня ранений, но Конор заставил себя справиться с болью. Он переживал и не такое. Умирающий врезался в трех своих братьев по оружию. Звон стали, а доспех смешался с криками паники, когда они рухнули под весом его тела. Конор надеялся вывести из строя больше человек, но хватит и троих. Цель — разделяй и властвуй. Заставить отряд разбрестись и убрать их по одному. Проще сказать, чем сделать. Конор метнулся в освободившийся проход и тут же у него за спиной в воздух разрезали два меча. Он перепрыгнул через упавших, пока те силились подняться на ноги. Он приземлился в траву, выйдя из окружения солдат. Успех. С каждой секунды в его тело капля за каплей вливалась все больше силы. Еще одна маленькая победа. Перед ним, лежа в траве, блеснул в свете лунного луча меч. Он нырнул за ним Перекатился на бок и схватил клинок левой рукой, оторвавшись от небольшой армии, пытавшейся убить его. Один солдат уже не жилец, осталось еще девять. На краю леса двое стражей, отправленных, чтобы привести женщину, все еще карабкались вверх по длинной лестнице, к маячившему над их головами дому на дереве. У женщины и ее дочерей осталось мало времени, как и у Конора. На краю поля с мурым видом ждал вельможа, все еще сжимая в руке свой маленький кинжал. Грудь Конора схватила судорогой из-за неутихающей после нападения призрака боли, и он слегка покачнулся, борясь с ней. Не имея иного выхода, Магнуссон собрал остатки сил. Сосредоточиться. Драться. Семеро солдат, все еще остававшихся на поле, разделились. На краю леса, Трое, которых он повалил на землю, сбросили с себя умирающего товарища. Его тело покатилось по земле, а они пытались встать, придавленные весом собственных доспехов. Остальные четверо неслись на Конора. Их мечи блестели в лунном свете, и у Магнусана оставалось всего несколько мгновений, прежде чем они подойдут достаточно близко, чтобы занести клинки. Его уловка сработала, заставив их разделиться, Он повысил свои шансы пережить эту ночь, если по-прежнему сможет контролировать ход битвы. А это был большой вопрос. Конор крепче сжал мечи и быстро изучил взглядом доспехи противников, когда четверо ближайших солдат добрались до него. В искусно выполненной броне практически не было брешей, ведь она была создана специально для ближнего боя. Их главной слабостью была скорость. Доспешные пластины на руках и груди замедляли каждое движение. Как бы хорошо натренированы ни были эти солдаты, вес тормозил их, пусть и защищал. И все же у Конора было несколько целей. Узкая щель у горла внизу шлемов, уязвимая полоса вокруг подмышки и позади колен. И, разумеется, щель в доспехе на животе во все эти места можно было нанести сокрушительные если не смертельные удары когда ближайший солдат добрался до него мысли конора прояснились боль в костях мгновенно заглушила предвкушение доброй драки он чувствовал все каждый вдох каждый удар сердца каждый порыв ветра в небе над головой он достиг умиротворения покоя несмотря на угрозу предстоящей смерти хотя в пылу битвы он всегда чувствовал себя Одним целым, со своими мечами, этот миг, это чувство, оно было ему в новинку. Ночное небо, вес рукояток мечей в ладонях, холодный воздух, наполнивший легкие. Все стало таким ясным. Каждое движение стало до более медленным и отчетливым, несмотря на тьму, окутавшую лес. Стражи выдавали каждое свое движение наклоном плеча. Инстинкты и подготовка вступили в игру. Конор бросил мимолетный взгляд, и все семеро солдат словно застыли на поле. Он отметил каждый их шаг, направление, в котором они шли, приемы, к которым они прибегнут. Вельможа ждал, ничего не предпринимая, сжимая в руке светящийся кинжал так, словно он мог защитить его одним своим существованием. Все это было так легко. Он не мог постичь эту новую силу текущую по венам, он не собирался задумываться об этом, не сейчас, когда на кону стояла его жизнь. Дух сделал с ним множество ужасных вещей, но также пообещал ему силу, которой он и представить не мог. Возможно, сегодня он сделал для него хоть что-то хорошее. Когда первый солдат подбежал к нему и замахнулся мечом, Конор с легкостью ушел в сторону и загнал свой клинок в шею мужчины. Меч пробил его горло, и позвоночник, и окровавленное острие клинка показалось с другой стороны его тела. Двое мертвы, осталось восемь. Сохраняя ясность мысли и остроту ума, Конор пнул противника в золотую нагрудную пластину, чтобы отбросить тело в сторону. Его сапог оставил на отполированном доспехе кровавый след, когда он вытаскивал меч из шеи мужчины. Страж задергался в грязи, держась за горло, захлебываясь и хватая ртом воздух. Конору трудно было испытывать жалость к тому, кто хотел пронзить его мечом всего несколько секунд назад. На него накинулись еще двое солдат, которые даже не взглянули на павшего товарища. Один из них занес меч над шеей Конора, в то время как другой целился ему в бок. Конор мгновенно отступил, опустившись на колено и с привычной легкостью взмахнул обоими мечами. Один из клинков отразил атаку слева, и в ночи раздался ляск металла о металл. Не прерывая движения, он вонзил второй меч в открытую подмышку второго стража. Мужчина завопил от боли, упал на колени, выругавшись и уронил оружие. Никакой пощады, никакого выбора. «Не сегодня». Конор поднялся и пнул выжившего стража в крестец. Мужчина плюхнулся на землю лицом вниз и в мгновение ока вышел из строя. Раненый солдат выкрикивал непристойности и прижимал ладонь к пронзенной подмышке. Жертва отвлеклась и была обезоружена, и Конор вогнал один из клинков в прорезь в золотом шлеме. «Страж обмер». Конор пнул солдата в грудь и вынул окровавленный меч, позволив мужчине упасть на примятую луговую траву. Трое мертвы. «Бестолычи!» — пробормотал вельможа. Сквозь ляск доспехов и шепот мечей, разрезавших воздух, его голос было практически невозможно расслышать. Выживший страж заставил себя подняться на ноги, однако комок грязи, застрявший в его шлеме, Залепил его левый глаз. Он напал, и Конор едва успел вовремя поднырнуть. Солдат по инерции споткнулся и полетел вперед. Его острый клинок вонзился в траву. Если бы Конор не пригнулся, меч снес бы ему голову начисто. Теперь им было плевать на приказы. Похоже, солдатам было уже все равно, что им приказали лишь избить его. Теперь Они хотели его прикончить. Солдат с трудом пытался вынуть меч из земли. Клинок вошел в нее почти по рукоять. Мужчина наклонился и с силы тянул. Меч двигался, постепенно освобождаясь. И у Конора было мало времени, прежде чем противник снова окажется вооружен. Быстрым разворотом бедра Конор ударил солдата по запястью, как раз когда страж вытащил меч из земли. Клинок с тяжелым глухим ударом упал. Королевский страж выругался себе под нос и встряхнул кистью. Прежде чем он успел хотя бы потянуться к оружию, Конор подсечкой сбил его с ног и уложил на лопатки. Приближались остальные. Конор встал коленом на грудь стража и скрестил клинки на его шее. Острый металл скользнул в брешь между доспехом и шлемом. Солдат замер глядя своими широко раскрытыми зелеными глазами прямо в душу Конора. Должно быть, он понял, что будет дальше. Конор не отвел глаз. «Если собираешься отнять чью-то жизнь...» Всегда говорил «Бег Арбор». «Сделай это, по крайней мере, глядя человеку в глаза. Почувствуй тяжесть того, что ты совершил». Скрестив клинки и прижав их к шее мужчины, Конор всем телом навалился на рукоятки и глубоко вогнал смертоносную сталь. Голова стража откинулась на траву, а глаза закатились, пока он захлебывался собственной кровью. Четверо мертвы. На поле оставалось еще четверо. Те двое только сейчас забрались на самый верх лестницы, ведущей к кроне. Конор редко попадал в такие передряги, когда вынужден был отнять чужую жизнь или рисковал расстаться с собственной. Когда же это происходило, он бился, игнорируя реальность происходящего. Не думал о том, что противники тоже были людьми. Когда-то они были детьми. Многие солдаты на этом поле наверняка были мужьями и отцами, чьи семьи рассчитывали на них. Они были кормильцами, защитниками, героями для кого-то. От этих мужчин зависели другие люди, люди, которые пропадут или даже окажутся в нищете, если они погибнут. Сегодня Конор запятнал руки кровью не только солдат. Он засунул чувство вины подальше, когда до него добрались двое из четырех остававшихся на поле врагов. Один бежал, высоко подняв меч, А вот другой не мог все время держать оружие поднятым. Наверняка дело было в слабом правом плече. И это Конор мог повернуть в свою пользу. Последние два солдата плелись позади. Их обоих замедляла небольшая хромота. Если Конор споткнется от труп, это может стоить ему жизни. Чтобы действовать, ему необходимо было свежее поле боя. На лугу лежали тела в золотых доспехах. Конор, пятясь, сделал несколько осторожных шагов назад. Он не выпускал тело короля из поля зрения, стараясь держаться от него подальше и продвигаться ближе к руинам. Страж, который оказался быстрее всех, добрался до него, и Конор прижался спиной к валуну. Солдат взмахнул мечом, и клинок просвистел в воздухе от огромной силы удара. Но Конор... Поднырнув, в последний момент увернулся. Полированный меч угодил по глыбе, и в воздух взметнулись искры. Резкий скрежет металла, а камень прорезал ночь. Обезглавливание Конор избежал, но двигался он недостаточно быстро. Хуком слева страж резко ударил его по носу. Голова Конора откинулась и ударилась, а камень позади. В его череп словно врезался второй кулак все закружилось небо смешалось с травой горло жгла тошнота несколько решающих мгновений конор не мог отличить верх от низа обжигающая боль прорезала его левую руку в этот головокружительный миг мир замер и тело пронзила ледяная боль страж стоял перед ним слегка проворачивая рукоятку меча он вонзал оружие глубже в бицепс конора даже В тени шлема было видно, что солдат улыбается, стараясь углубить рану. Его белые зубы заблестели в лунном свете. Мучительная боль пронзила мозг Конора, и инстинкты взяли над ним верх. Он ударил мужчину колено в живот. Коленная чашечка врезалась в доспех. Это не причинит солдату боли, но Конору было плевать. Удара было достаточно, чтобы заставить мужчину потерять равновесие, а это все, что нужно Магнусону. Страж отшатнулся назад. Он держал меч уже не так крепко, и Конор силой пнул его в грудь. Солдат упал, увлеченный на землю собственными тяжелыми доспехами, а его клинок остался вонзенным в руку Конора. Стиснув зубы, Конор бросил меч, который держал в правой руке, и схватился за рукоятку оружия стража. Он быстро вынул клинок из своей руки, его пронзила жгучая боль. Он сдержал мучительный крик, рвущийся из глотки, отказывая им в удовольствии услышать, как ему больно. Парень пошатнулся, в голове звенело от того, что горячее пламя в левой руке разгорелось сильнее, но он все же сумел поднять с земли второй клинок. Ему каким-то чудом удавалось крепко держать оба оружия, но это чудо не продлится долго. Возможно, это ранение стоило ему всего боя. «Если проигрываешь», — как-то раз сказал ему Бек-Арбор, «то уйди в сиянии горькой славы, забери этих ублюдков с собой». Конор напряг шею от мучений, сотрясавших его тело. Брови нахмурились от дробящей боли из-за огромной раны в бицепсе, но он отказывался сдаться сейчас. Парень изо всех сил старался удержаться на ногах, в то время как упавший солдат встал. Остальные трое выживших стражей тоже вступили в схватку, и вместе они снова окружили его. «Забери этих ублюдков с собой!» Конор поднял меч, готовясь отразить очередной удар, но не мог уследить за ними, когда солдат, стоявший перед ним, поднял меч, чтобы ударить. Другой из четверки силой пнул Конора в ногу. Он упал на колени и увидел сапог всего за несколько секунд до того, как тот впечатался в его лицо. В рот хлынула кровь, он больно упал на траву, и лунные близнецы над его головой превратились в расплывчатое пятно. Солдаты подходили ближе, рука горела, словно рана была отравлена адским ядом. Легкие молили о гладке воздуха. Похоже, Конор все-таки потерял преимущество, однако битва все еще продолжалась. Если он сегодня умрет, то так, как завещал Бек-Арбор в сиянии горькой славы.